Действие девятое. Если честно, сначала мы даже не поняли, что это преграда. Посреди коридора стояло пять человек в желтых ливреях. «Эй, ребята!» — обрадованно крикнул Чес. «Вы что тут делаете?» Бежавший впереди Кельмир остановился и жестом приказал нам оставаться позади него. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Чес и шагнул к ученикам. «Я же знаю этих ребят. Парни, вы бы знали, что здесь творится!» Час подошел к одному из учеников и положил ему руку на плечо. В следующий момент мой друг, да нельзя, удивленный физиономией, увернулся от удара. Ты чего творишь-то? Болван, коротко резюмировала Алиса. В одно ухо влетает, в другое влетает. Сказано же было, этот их загадочный хозяин загипнотизировал всех, кого он ловил по этажам академии. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а протянул Чес медленно пятис назад. «Я неуверенно поднял метелку. Может, очистить дорогу?» — предложил Дагрон. «Эки ты злой, оказывается!» — заметил Кельмир. «Нет, я сам с ними разберусь». Он приблизился к загипнотизированным ученикам. «Ты помягче с ними?» — попросил я. «Все-таки они были всего лишь учениками». «Я сама нежность», — серьезно ответил вампир. Практически неуловимыми для глаза движениями, вампир мягко коснулся каждого ученика, и они медленно опустились на пол, не успев даже отреагировать. И мы побежали дальше по коридору. Вскоре впереди замаячили огромные деревянные ворота. «Ну вот, приключения закончились», — вздохнул Чес, когда мы подбежали к запертым воротам. «Сейчас мы выбьем ворота, потом мастер Шенесимус уничтожит поле, и все. Было бы здорово, если бы все закончилось именно так», – задумчиво сказал Кельмир. «Вы ничего не слышите?» Мы успешно повернулись. Тишина. «Ничего», – признался я. «А должны что-то слышать?» «Не должны», – ответил Кельмир. «Пока еще не должны. Вот через пару минут вы не только услышите, но и увидите». Он повернулся к Шинсу. «Как открываются ворота?» «Сейчас никак», — ответил Шинс. «Они не были автономными. Придется ломать?» — предположил Дагрон. «Он явно хотел сделать хоть что-то. В принципе, я его нетерпение понимал». «Не получится», — покачал головой Шинс. «Эти ворота просто так не возьмешь. Нет у нас подходящих средств». «А он не подходящее средство?» — шепнул мне Чески внув на тролля. «Зря, что ли, он с нами пошел». «Я что-то слышу», — неожиданно сказала Алиса. Я прислушался и на, на этот раз действительно услышал странный скрежет. «Что это?» — удивленно спросил я. «Кто бы знал?» — ответил Кельмир. «Но это точно что-то опасное». «Опасное для кого? Для нас или для него самого? Хотя какая разница?» Я снова прислушался и уловил какие-то странные звуки. «Скрежет, грохот. Довольно далеко, но приближается все это с приличной скоростью». — Ох, не к добру это, не к добру. Сейчас что-то будет, — слегка севшим голосом предположил Чес. Мы застыли в ожидании. — А что это может быть, а? — взволнованно спросил Чес. Никто не ответил ему, все смотрели в конец коридора. — Что же появится сейчас из-за угла? И Это что-то грохотало так, как будто было железным. — О нет, я знаю только одну штуковину из железа, которая из-за угла выползла в верхняя половина железного голема. «Это что?» — опешил чест, который еще не был знаком с нашим железным другом. «Это железный голем, о котором я вам рассказывал», — охотно пояснил я, торопливо замахнувшись метлой. Вернее, его верхняя половина. Дагрон сделал два шага вперед, загородив мне все пространство для использования метлы. «Стой!» — остановил его Кельмир. «Ты этой штуки на один зуб вмиг покромсает и не посмотришь, что ты каменный!» Тролль явно почувствовал себя обиженным, но тем не менее послушался вампира и отступил. «Отойдите все подальше», — велел Кельмир. «Я с ним сам разберусь. Половина голема — это уже не так страшно. К тому же я теперь подзаправлен кровью». Я торопливо прислонился к стене, стараясь сжаться в нее всем телом. Остальные последовали моему примеру. А тролль, встав к стене, и вовсе стал похож на часть архитектурной композиции. Голем довольно прытко передвигался на двух руках. Интересно, а как эта железка будет атаковать вампира? Головой, что ли? И действительно, именно это Голем и сделал. Разбежался и прыгнул на вампира. Но тот успел увернуться. Раздался характерный звон. Эта голова Голема стукнулась с воротами. Понятное дело, железки все нипочем. Голем моментально развернулся и вновь прыгнул на вампира, выставив вперед когтистую лапу. «Берегись!» – вскричала Алиса, но в этом предупреждении, понятное дело, не было нужды. Кельмир увернулся от когтей голема и неносным движением перехватил его лапу. Да, вампиры, конечно, сильны и сами по себе, но после того, как они напьются крови... Кельмир просто-напросто раскрутил голема над головой и ударил им поворотом. Потом еще раз. И еще... Скоро проблема с раскрытием ворот была решена. Из-за отсутствия магической защиты в них очень быстро появилась дыра размером как раз с верхнюю половину железного голема. С чего бы это? «Браво!» – вскричал Чес от избытка чувств. Кельмир поклонился публике в нашем лице и шагнул в пролом. «Правильно, едва ли с големом что-то случилось из-за такой мелочи». «Пойдемте быстрее», — поторопил нас Шинс, но сам первым в пролом почему-то не сунулся. Зато вперед торопливо дернулся тролль. Дагрон упорно порывался сделать хоть что-то полезное, чтобы доказать, что он с нами. Может быть, это и хорошо. Ладно, вздохнул я и последовал за троллем. Несмотря на то, что за полем консервации царила ночь, во дворе было светло как днем благодаря светящемуся тротуару. Поэтому я мог спокойно наблюдать за тем, как Кельмир во всем утузит голема. По здравому размышлению я решил ему не мешать. Интересно, как бы я смог это сделать, даже если бы захотел? Я подал руку Шинцу, чтобы он ненароком не споткнулся. Хотя на самом деле изначально я подавал руку Алисе. Но ремесленник умудрился пролезть вперед нее. Вторым протехнулся Чес. А когда я все-таки наконец подал руку Алисе, она ее проигнорировала. «Не до этого!» – буркнула она и прошмыгнула мимо меня. Я еще некоторое время тупо смотрел в пролом, собираясь с мыслями. Именно в этот момент уловил в коридоре какое-то движение. Что именно там двигалось, я узнавать не стал и поспешил за остальными. «Знаешь, Алиса», – начал я, догнав вампиршу, – «мне кажется...» «Слушай, давай потом обо всем поговорим», – попросила она, умоляюще глядя мне в глаза. «Когда все закончится?» «Конечно!» – я на ходу, пожал плечами. «Просто я...» «Все потом!» – твердо сказала Алиса. Ладно, потом так потом. Мы приблизились к полю консервации. Вблизи оно напомнило мне мыльный пузырь. Такие же разноцветные разводы, такая же структура. Правда, когда Шинц коснулся поля рукой, по нему пробежали маленькие молнии ударили Шинца в руку. Видимо, не очень сильно, потому что Шинц не обратил на это никакого внимания. «И что теперь?» — поинтересовался Чес. «Помощь нужна?» — одновременно с ним спросил Дагрон. Шинц отмахнулся от них, скорчив недовольную мину. «Не мешайте!» Я еще некоторое время наблюдал за тем, как ремесленник касается поля в разных местах. Возможно, он искал какое-то определенное место.